Глава 3. Если Уэпстер тебе улыбается, жди беды. А вот и сейчас я наpregлась, когда она, сияя всеми своими жемчужными зубками, подняла руку в приветственном жесте и вяло махнула пальчиками с розовыми маникюрными когтками, наверняка усиленными магией. и заострёнными по краям, а возможно, даже пропитанными собственным ядом. Нужно же ей куда-то девать излишки. Не на развес же торговать столь ценным ингредиентом. Тем более, что свободная продажа ядов у нас запрещена, а производство для собственных нужд нет. Сильвия наконец-то, столь сладко протянула она, словно мы были ближайшими подругами, и она ужасно соскучилась. И ещё бы целую ночь не виделись. Как она только пережила, беда лага. Здравствуй, Лорейн, холодно бросила я. Моё отношение её ничуть не отрезвило. Уэбстер продолжала смотреть так, как будто более прекрасного зрелища не наблюдала за всю свою сознательную жизнь, если, конечно, её жизнь в принципе можно считать сознательной. Я ещё больше насторожилась, поскольку за ней интереса к собственному полу не наблюдалось, даже Лестер она просто терпела рядом. Точнее, не просто, а потому что кому-то надо оттенять утончённую красоту дочери лорда-наместника, а Лестер для этого подходила идеально. Не уродлина, но и красоткой не назвать. Сейчас она тоже смотрела на меня с необычайным интересом, и это беспокоило ещё сильнее. К сожалению, мне пришлось проходить мимо них. Чем Уэбстер воспользовалась самым беспардонным образом, перегородив дорогу. Сильвия, до начала лекции ещё столько времени, проворковала Анна. Разве она вот-вот начнётся? Ты поэтому так задержалась? Ты о чём, Лорейн? Уже с раздражением спросила я, понимая, что одногруппница собирается во что-то меня втянуть. Болдуин, он же твой родственник? Восхищённо выдохнула Анна. Я забеспокоилась, что такого устроил папа, когда я его оставляла, ничего не предвещало проблем. Но если он что-то и сделал, то явно не противоправно, иначе Уэбстер бы сейчас презрительно фыркала и хихикала вдвоём с Лестер. В конце концов, если говорить без ложной скромности, мой папочка настоящий гений. По разнообразию сортов яблонь с ним никто не сравнится. Пусть не все его собственные сорта удачные, хотя это спорный вопрос. Разве следует считать неудачным сорт, который можно использовать в качестве охранника, а бонусом получать ещё и яблоки? Вдруг они резко улучшают свои качества на нарушителях. Папа-то не проверил. Эх, зря он такое перспективное направление не развивал. Уничтожал подобные экземпляры сразу. Странный вопрос. Ты же прекрасно знаешь, что он мой отец, чуть настороженно ответила я. "Ой, Сильвия", скривилась Уэбстер, словно я сказала какую-то гадость. "Разве я спрашивала бы про твоего отца? Кому он интересен? Я про того красавчика, что будет вести у нас право, которого прислали из министерства". "Из министерства", тупо повторила я. И Нордорис же говорил, что нам будет читать лекции по праву специально присланный преподаватель из министерства. Снисходительно напомнила Лестер, выглядывающая из-за плеча, долговязый Уэбстер, для чего ей наверняка пришлось подняться на цыпочки. Так вот, его фамилия, как у тебя, Болдуин. Нам стало интересно, не родственники ли вы? Если родственники, то очень дальние, резко ответила я. уже понимая кого принесло в нашу академию ни для меня ни для папы это ничего хорошего не сулило не зря нам не так давно намекали что проверки не за горами и кому мешают невинное папино увлечение только тем мимо чьего носа просвестело наследство то есть ты его не знаешь разочарованно уточнила вебстер ни разу не видела Это позволило мне, наконец, обогнуть разочарованных до да нельзя огногруппниц и пройти к столу, за которым расположилась Мелинда, которая знала меня куда лучше, чем эти двое, потому что тут же спросила, сильно понизив голос, чтобы никто, кроме меня, не услышал, «Что не так с этим Болдуином? Только не говори, что не знаешь, кто это». У тебя лицо такое стало, словно сдохла лабораторная мышь на эксперимент с участием, который ты возлагала большие надежды. Это часом не тот Болдуин, кто Она сделала выразительную паузу, поскольку была в курсе моих семейных проблем. Тот самый, сквозь зубы ответила я. Размыкать их не хотелось. Казалось, они заболеют от столь простого действия. Точнее, его сын. Ну, точнее, это я так думаю, поскольку он из министерства, а в министерстве работает Болдуин-старший. «Пристроил сыночка на теплое место?» – ехидно предположила Линда. «Наверное, мозгов там столько, что о самостоятельных действиях речь не идет». Вот Уэбстер на него и запала. Подобное всегда притягивается к подобному, а отсутствие мозгов создает в голове вакуум. Есть у него мозги или нет, нам ещё предстоит узнать, напомнила я. У нас сегодня как раз лекция по праву. Милинда погрустнела. В чём-то она прекрасно понимала Майлза и тоже терпеть не могла те предметы, которые считала лишними. А лишними она считала всё, не относящееся к практике. Магическое право ввели курсом обязательным, и без Положительные оценки по нему, получение диплома было невозможным. Какие бы прекрасные знания не показывал студент по остальным предметам, но увы, по отзывам старшекурсников это был самый ненужный и нудный курс. А если учесть, что вести его будет мой недоброжелатель, Своим сообщением Вебстер знатно испортило мне настроение. Сейчас они с Лестер сидели, тесно прижавшись и шушукались, мешая группе впитывать селекционные знания. Лектор их не замечал, и Нордей был подслеповат и глуховат, и отвлечь его от исписывания доски мудрёными формулами могло разве что начало новой магической войны, да и то не факт. Если стена с доской устает, «Наш лектор невозмутимо продолжит выводить каллиграфическим почерком нужные символы». Уэбстер хохотнул особенно громко, и Инор Дэй, наконец, обратил на нее неодобрительное внимание. Он развернулся, прищурился и выцепил нарушительницу спокойствия, словно ведомой указующим заклинанием. «Леди Уэбстер, я сказал что-то смешное». Зычным голосом, так не подходящим к его тщедушному тельцу, поинтересовался он. Однако погорячилась я с магической войной. Лэпстер смеется куда громче и противнее, чем трещат боевые заклинания. «Мне просто что-то в горло попало, и я закашлялась», — скромно ответила она. «Болдуины, наверное», — в полголоса заметил Майлз, вызвав в этот раз со стороны дочери лорда-наместника взгляд весьма далёкий от одобрения и нордей то ли не услышал то ли не стал акцентировать внимание на такой мелочи как нынешние сердечные склонности дочери лорда наместника потудитесь не приходить на мои занятия больной высокомерно бросил он идите к целителю а по возвращении возьмёте у меня дополнительные задания по пропущенной части Уэбстер покраснела, потом побледнела. Дополнительные задания — это было не то, с чем она справлялась самостоятельно. Бесплатно ей помогать никто не будет. А не так давно, краем уха, я слышала, что она уже полностью растратила карманные деньги на этот месяц. Лорд Уэбстер не был прижимист, но и потакать неразумным тратам дочери не собирался. «Но я вовсе не больна, Инордей!» Умоляюще сказала она: "Мне в рот попало мошка, и вот не сидите на моих лекциях с открытым ртом", отрывисто бросил лектор. Пара парней хохотнули, но и Нордей обвёл аудиторию таким взглядом, что смешки моментально затихли, после чего он повернулся к доске и продолжил с прерванной формулы и с прерванной фразы, словно ничего не случилось. Вебстер повернулась ко мне и посмотрела так, как будто всё случилось из-за меня, хотя какое отношение я имела к их с Лестер болтовне на лекции. Так что я ничуть не смутилась и с усердием продолжила строчить карандашом в тетради, в очередной раз пожалев, что не являюсь владелицей такого же прекрасного артефактного пера, как у дочери лорда-наместника. Ей-то оно, если и требовалось, то только для того, чтобы Повертеть у кого-нибудь перед носом зримое доказательство своего благополучия или наколякать в тетради пару кривых рисунков, записывать что-то на занятиях, Уэбстер считала ниже своего достоинства. Известие о том, кто будет читать нам лекции, очень остро напомнило о моей финансовой незащищённости и подтолкнуло к размышлениям, как бы её ликвидировать. А не пойти ли куда-нибудь подрабатывать? Папа, конечно, расстроится, очень уж он не любит намёки на наше почти разорение, но только если узнает. А если не узнает, то не расстроится, а мне не надо будет экономить на мелочах. Я обдумывала эту идею со всех сторон, и она нравилась мне всё больше и больше. На первом курсе я тоже хотела найти подработку, но не решилась. А опасаюсь, что не смогу совмещать с учёбой. Но тот же Майлс прекрасно совмещает. Он занят в зверинце не так уж и много, зато получает деньги, которые ему не столь важны, и дополнительные навыки, которые ему куда более необходимы. И как раз сегодня я видела объявление о требующихся помощниках аж на нескольких кафедрах. Устраиваться к травникам меня не тянуло, поскольку там точно не будет удирающих яблонь. А возиться со скучной зеленью без признаков индивидуальности не интересно. А вот к артефакторам или алхимикам можно попроситься, там всегда бурлит жизнь. Правда, у алхимиков она иной раз бурлит чрезчур. Я настолько задумалась, что не заметила окончания лекции. И пришла в себя лишь когда Милинда, напоминающе постучала по моему плечу и сказала: "Сильвия, прекрати грызть карандаш, он не вкусный". О чём задумалась? Надеюсь о том, чтобы пообедать со мной. Нагло вклинился в наш разговор Майлс: "Я знаю местечко, где подают еду намного вкуснее, чем обгрызенные карандаши". Мне трудно представить местечко, где еда хуже обгрызенных карандашей. Не удержалась я, прикидывая, не проконсультироваться ли сначала у Майлза прежде, чем решаться на подработку. Не придирайся, он широко улыбнулся. Там прекрасно кормят. Ты ни за что не пожалеешь, если пойдёшь со мной. Пойдёшь? Уэбстер недовольно фыркнула, разозлённая тем, что в её присутствии флиртуют с другой, и поплыла к выходу. Виляя попой так, словно рассчитывала сфокусировать на себе всё мужское внимание в этой аудитории, но Мэл с на неё не отвлёкся. Уселся на наш стол, спиной к двери и наклонился ко мне, обдав ради разнообразия запахом хорошего одеколона. "Они плохо оплачиваются работа по уборке магических фекалий. Если за твой счёт, то почему бы и нет?" огарошил я его. "То есть ты со мной пообедаешь?" Недоверчиво уточнила одногруппник: "Разовая благотворительная акция. Предупредилы я на всякий случай, для того, чтобы у тебя не наблюдалось переполнения денежных средств. Похоже, их избыток давит тебе на мозги и заставляет совершать глупости. Глупости заставляет совершать недостаток денег. То есть обед тебя окончательно разорит?" Я сочувственно вздохнула. "Я не нищий, Сильвия. Не сдавался Майлс и снисходительно добавил: "От одного обеда с красивой Инариттой не разорюсь. Кто говорит об одной?" Дело наизумелась я. Я поняла, что ты приглашаешь всю группу в честь первого учебного дня. Майлс скривил свою красивую физиономию. Кормить толпу одногруппников он явно не собирался. "Я хочу пригласить только тебя, а не всю группу". Ни одна всё равно не получится, разве что с Миллиндай, мило улыбаясь, предупредила я. Иначе неприлично, репутация, сам понимаешь, твоя, деловито уточнил он. Твоя. Не хотелось бы ею портить мою. Майлс окончательно скис и даже стёк со стола элегантным движением, чем-то похожим на плавные перемещения кошачьих, за которыми он наверняка наблюдал в зверинце. что опять навело на мысль про его подработку. «Кристофер, а сложно совмещать учебу и работу?» «Если бы не дежурство, было бы проще». Вздохнул он почти по-человечески. «Я про ночные. Не часто, но приходится дежурить». «Можно подумать», — фыркнула Мелинда. «Ты ночью упахиваешься? Наверняка спишь. Так какая разница, где спать?» «Как же поспишь с Беатрис?» — огрызнулся Майлз. У неё ночью как раз пик активности. Если её не развлекать, скандал устроит, как любая женщина. А уж как она воет, пологом-то только зверинец накрыт, а внутри использовать можно ограниченный набор заклинаний. Беатрис была гордостью зверинца нашей академии, настоящая мантикора, взрослая и ухоженная, довольно агрессивная по природе, Майлза она принимала и даже ластилась к нему. стоило тому появиться поблизости. Положительно женщины к одногруппнику были не равнодушны вне зависимости от вида. Упоминание ночных дежурств оказалось как нельзя кстати. В выходные оставаться в городе было никак нельзя, если я не хотела, чтобы о моей подработке узнал отец. Поэтому алхимики однозначно отпадают. Некоторые процессы там идут под непрерывным контролем пару суток. И не факт, что меня не привлекут, если туда устроюсь. Остаётся вариант артефакторов. Кажется, у них тоже были вакансии. Я не стала откладывать и сразу туда наведалась. Лишь только удалось отделаться от Майлза, что оказалось не просто, поскольку тот, после проявленного мною интереса к его работе, внезапно возомнил, что если приналечь, то он наконец-то своего достигнет. Азарт коллекционера у него полностью затмевал здравый смысл, но желание пообедать в конце концов победило азарт. Майлс был на редкость практичным инором. Голодать его не заставила бы никакая женщина, разве что Биатрис, и то, если не нароком зажмёт его в своей клетке и не выпустит. На кафедре артефакторов две дамы мирно пили чай. Когда я их рассмотрела, чуть было не пожалела, что решила устраиваться на работу именно сюда. Очень уж Неприятной показалась одна из них, взглянувшая столь высокомерно, словно она была Туранской королевой, а мы — служанками в придорожном трактире. Правда, по возрасту она скорее титуловалась бы как «вдовствующая». Пусть дама явно не пренебрегала косметическими ухищрениями, но ее выдавал взгляд много пожившей особы. «И наори ты вы ко мне?» — с мягкой улыбкой спросила вторая, видя, что мы застыли. в нерешительности на пороге. "Доротья, я, пожалуй, пойду". Её гостья отодвинула чашку, блеснув парой старинных перстней, артефактов, и встала. В конце концов мы обговорили всё, что хотели. "Да, Хелена, обговорили", подтвердила улыбчивая дама. "Но я вряд ли соглашусь. Это не в зоне моих интересов, дорогая". "Опять ты за своё", манерно закатила глаза Хелена. Совместная работа двух кафедр приветствуется начальством, в том числе премиями и заказом ряда редких ингредиентов. Согласись, что в этом нуждаемся мы обе. Она опять уселась на стул, с недовольством глядя на нас. На месте Дороти я бы тоже не захотела иметь с ней никаких дел. Такие дамы как бы прекрасно ни лелеем мёд в уши, заботятся только о себе. И от совместной работы с ней кафедра артефакторики, если и получит что-то, то только головную боль заведующей. Я хотела узнать, нужны ли вам лаборанты, выпалила я, поскольку дальше молчать было бы неприлично. Есть вакансии, воодушевилась дама. На вас обеих как раз по половине выйдет. Вы же не на полный день собираетесь. Мочитесь, учимся, подтвердила Линда, хотя я собиралась сказать что устраиваюсь одна, а подруга пришла только за компанию. Она с таким интересом оглядывалась, что я поняла, решение было принято спонтанно, но от него подруга не откажется. В самом деле, хотя комната выглядела захламлённой, была в ней некая уютность, такая, которая появляется у увлечённых своим делом людей. Единственное, что здесь вызывало отторжение гости. А она скоро уйдет. Тогда по полставки в самый раз, решила Дороти. На кого готовить приказ? Сильвия Болдуин и Милинда Эллисон бодро отопортавала подруга. И Нора Дороти Кар, очень приятно, представилась наша работодательница. Сильвия Болдуин проявила заинтересованность её гостья. Это не ваш отец занимается растениями, мой леди Галлахер. Намного благожелательней ответила она и даже улыбнулась. Странно, что вы выбрали артефакты. Это даже неприлично. Болдуин и вдруг занимается артефактами с такой наследственностью, нужно идти ко мне. Именно у меня занимаются исследованием влияния магии на растения, а ваш отец несомненный гений в этой области. Простите, леди Галлахер, но мне это не столь интересно, как папе. Точнее, интересно, но к этой особе я не пошла бы. Какого бы мнения она ни была о трудах моего родителя. К сожалению, леди не унималась и еще минут десять пыталась меня уговорить подсочувствующие взгляды и норы кар. В конце концов, мы с Линдой удрали, сославшись на занятость и пообещав подойти завтра после занятий уже для работы. «С чего ты вдруг решила тоже сюда устроиться?» – проворчала я, лишь только мы вышли. вдвоём интереснее, уверенно ответила Линда. В крайнем случае будем друг друга подменять. Кроме того, лишние деньги ещё никому не помешали.